Обе стороны не додумались, да по степени нашего духовного развития в то время и не могли додуматься до одного простого вопроса, в котором, однако, несомненно, заключалось истинное разрешение всего спора, а именно спрашивалось По какому праву народ местной русской церкви присвоил себе значение народа всецерковного и свою верность местной стране принял за верность вселенскому преданию? И точно так же с другой стороны, имела ли иерархия местной церкви, хотя бы и соединенная на большом, но все же, однако, по местным, а не вселенском соборе, имела ли она права всецерковной власти? могла ли произносить окончательные решения и требовать себе безусловного повиновения. Чтобы наше общество путем ясной религиозной мысли могло прийти к сознательной постановке этого вопроса, оно должно было освободиться от исключительности замкнутой национальной жизни. Далеко расширить свой умственный кругозор и знанием, и делом войти в общий поток всемирной истории. Наш церковный спор неразрешимый на национальной почве, произошел как раз перед появлением Петра Великого и заранее оправдывал его преобразование. Но прежде чем новое движение могло принести свой плод в разумном и окончательном разрешении церковного вопроса, необходимо было какое-нибудь временное практическое его решение. Если бы вождям старообрядцев удалось привлечь на свою сторону весь русский народ, то дело было бы практически решено в их пользу. Власти, оставшиеся без подчиненных пастырей без паствы, не только должны были бы убедиться в несостоятельности своих чрезмерных притязаний, быть всею церковью, но им пришлось бы отказаться от своих несомненных законных прав и просто покориться своей пасты. Но был ли желателен такой исход? Полная победа староверчества по принципу враждебного всякому умственному движению сделала бы невозможным преобразование Петра Великого. То есть лишила бы Россию необходимой культурной и научной подготовки для исполнения ее религиозно-исторической задачи в мире. И какая же будущность? Могла ожидать наш народ при исключительном господстве партии, коей девиз гласил «До нас положено, лежи оно так во веки веков». Но едва ли также было желательно совершенное торжество одностороннее иерархического знамени, особенно в такие темные и жестокие времена, когда это великое и священное знамя могло быть высоко поднято лишь за тем, чтобы прикрыть им костры и срубы. Благодарение Богу! Россия избавлена была и от староверческой китайщины, и от ненужной запоздалой пародии на средневековые папство. Односторонние начала, столкнувшиеся между собою в расколе XVII века, оказались недостаточно сильными, чтобы самим решить свою расприю и захватить в свои руки дальнейшие исторические судьбы нашего народа. Весьма замечательно, что несостоятельность обеих враждующих сторон обнаружилась для каждой из них именно в том, в чем она полагала всю свою силу. Старообрядцы, стоявшие за полную и буквальную неприкосновенность древних форм благочестия, были вынуждены своим отделением от иерархии или отказаться от наиболее существенных частей богослужения, от обедни, от всех таинств, кроме крещения, и, наконец, остаться без всякой внешней церковности с признанием одной только невидимой церкви, без поповщина, или же они должны были окормляться от отвергнутой ими и проклятой ими никоньянской иерархии, путями крайне неправильными и совершенно чуждыми древнему благочестию? Такое противоречие не было случайностью или загадочной иронией судьбы. Дело в том, что ревнители древнего благочестия забыли, что это благочестие обусловливалось согласием и духовной солидарностью священства и мирян, которые в Древней Руси составляли одну церковь. А раз это необходимое условие и порядка было нарушено в расколе, то, естественно, разрушался здесь и весь строй церкви. Этот строй по существу своему сохранился в господствующей церкви, благодаря тому, что большая часть народа, если и не по сердечной привязанности, то по верному религиозно-практическому чувству все-таки осталась на стороне иерархии. Но если милость Божия сохранила за русским народом благо видимой церкви, то правда Божия ярко обнаружилась в судьбе исключительных и беспощадных защитников иерархического начала, во власти своей полагали они всю силу церкви, власть их была отнята у них. Самостоятельное и верховное значение духовной власти как таковой очевидно основывается на ее внутренней религиозно-нравственной солидарности с целым народом ею веренным. Когда же с нарушением этой солидарности иерархии захотела поддержать свою власть внешними, не духовными средствами, градскими казнями? то она неизбежно должна была стать в зависимости подчинения относительно той другой власти, в распоряжении которой находятся всякие внешние средства. Этот самый патриарх Иоаким, который так проникся исключительным значением своего сана, что с полным спокойствием и невозмутимой уверенностью говорил «за то жом, что нас еретиками называют», Этот бедный старец представлял уже одну слабую тень прежней церковной власти, был лишь немощным орудием в руках другой, настоящей власти, государственной. Глаз народа устами юродивого говорил о нем, какой он патриарх, живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии клобука белого, затем и не обличает. И... Это происходило не от личной слабости Иоакима и его преемника Адриана. По смерти всего последнего во главе нашей иерархии явился человек совершенно другого рода энергичный, самостоятельный, знаменитый архиепископ призанский Стефан Еворский. Тот прямолинейно-беспощадный иерархический абсолютизм который высказывался патриархом Иоакимом в простоте души, возведен был Стефаном Еворским на степень сознательного принципа и развит систематически в богословском трактате. В последней главе своего «Камня веры», сославшись на текст из Деяний апостольских», глава 20, стих 29, Стефан Еворский рассуждает. «Волцы хищнии! сие есть еретики. Понеже убо волцы достойно и праведно убиваемо бывают, ибо вязчая цены есть живот овец, нежели смерть волков. яви есть яко еретиков, достойно и праведно есть убивать. Далее, приведя евангельские слова о татих разбойниках, коих златоуст толкует быть еретиков, Стефан заключает, что как праведный суд тати и разбойников убивает, так и еретиком творить и достоит. И затем следует еще целый ряд доводов, из коих приведем только два. Искусно учит, я кое-ново на еретиков Врачевание несть пачи смерти. Проклятию еретики смеются и глаголют. Быть и гром без молнии, а и менее не бояться. Едино таковым врачевание смерть. Церковь святая яко же и мать начальников духовных и мирских, аки бы две руце, так и мать два меча, духовный и вещественный и друг другу поспособственный. Тем же убое, когда меч духовный мало успевает, меч вещественный пособствует. Никогда, даже при Никоне, не выражался у нас иерархический абсолютизм так сознательно и определенно. И что же? Едва успел Стефан Еворский в своем богословском трактате с такой решительностью присвоить церкви два меча, как уже должен был отдать их оба в руки мирского начальника. Из блюстителей праздного престола Патриаршего он волей-неволей делается бесправным председателем, учрежденный Петром Великим Духовной Коллегией, в которой наше церковное правительство явилось как отрасль государственного управления под верховной властью государя, крайняго судьи сей коллегии и под непосредственным начальством особого государственного сановника. Из офицеров доброго человека, кто б имел смелость и мог управление Синодского дела знать? Беспристрастный и внимательный взгляд на исторические обстоятельства, предшествовавшие учреждению Синода и сопровождавшие его не только удержит нас от несправедливых укоров великой тени преобразователя, но и заставит нас признать в сказанном учреждении одно из доказательств той провиденциальной мудрости, которая никогда не изменяла Петру Великому в важных случаях. Упразднение патриаршества и установление синода было делом не только необходимым в данную минуту, но и положительно полезным для будущего России. Оно было необходимо, потому что наш иерархический абсолютизм, искусственно возбужденный юго-западными влияниями, обнаружил вполне ясно свою несостоятельность и в борьбе с раскольниками, и в жалком противодействии преобразовательному движению патриаршества после раскола, лишённые внутренних основ крепости, и оставшееся при одних чрезмерных притязаниях неизбежно должно было уступить место другому учреждению более сообразному с истинным положением дела. Но эта замена, необходимо обусловленная нашу прошедшую историей, была прямо полезна для будущей. Добрые и смелые офицеры, которым было вверено управление нашими церковными делами, Позволили новой России спокойно пройти школу европейского образования. Они удержали в должных пределах два односторонние и крайние течения нашей незрелой религиозной мысли и охранили наши ученические годы от подавляющего влияния воззрений, ярко представленных Стефаном Еворским с одной стороны и Никитую Пустосвятом с другой. И нельзя не удивляться той строгой правде, с какой история, или лучше сказать, провидение решило это дело. Когда наша церковная власть при последних патриархах фактически проявила всю крайность иерархического абсолютизма против раскола, она фактически пала и утратила свою самостоятельность. А когда она устами Стефана Еворского решилась принципиально оправдать и узаконить этот безмерный абсолютизм, тогда самостоятельность церковной власти подверглась правомерному и законному упразднению. Не только де-факто, но и де-юре. Ибо сами наши иерархи, одни деятельным участием Феофан Прокопович, другие молчаливым согласием оправдали и узаконили, дело преобразователя. Можно находить здоровые и идеальные элементы и в иерархическом протесте Никона, и в демократическом протесте старообрядцев против официальной церкви. Но ясно, что практический успех этого протеста был и невозможен, и нежелателен. Ясно, какому новому произволу и насилию подверг бы народную жизнь беспочвенный клерикализм Никона в случае его успеха. Нет ничего удивительного, что добрый, но простодушный и непроницательный Пальмер, к тому же лишь эпизодически знакомый с русской историей, безмерно восхитился Никоном и его предприятием в неудаче которого усмотрел гибель России. Менее понятно подобное увлечение со стороны русских писателей. Что касается достарообрядческого движения, то при некоторой отрицательной правде по отношению к официальной церкви, оно было в сущности лишь крайним выражением того языческого одичания, в которое впала Россия в московскую эпоху. Признание безусловной неизменности местного и временного предания, как предание упраздняло в корне христианский универсализм и христианский прогресс. С тем вместе обнаружилась и практическая несостоятельность старообрядчества. Оно утверждало себя как национальную русскую церковь, то есть как высшую религиозную форму народного единства. Но оказалось, что сам русский народ в значительном большинстве своем понимал дело иначе. Он избрал для своего объединения не религиозную, а политическую форму единства, определил себя не как церковь, а как государство. Кто слыхал в нашем народе о русской церкви, в смысле социального тела, о патриархе и так далее? А что такое русское царство и царь, это всякий понимает. Желая представлять русскую народность в ее целости, старообрядчество оказалось только религиозной сектой. Вместо того, чтобы объединять Россию, оно само подверглось бесконечному дроблению. Как известно, старообрядчество распространялось исключительно в Северной и Восточной России, в пределах расселения великорусского племени. Бежавшие от гонений старообрядцы, основывая колонии на Украине, стародубье, ветка и так далее, никогда не могли сделать своих поселений центром раскольничьей пропаганды. Малорусы, а также и белорусы, оказались безусловно недоступными для старообрядчества, которое вообще распространялось только там, где к русскому населению примешивался финский элемент – И чем гуще была эта примесь в данной местности, тем глубже укоренялось в ней старообрядчество. Беломорский и Алонецкий край, область Средней Волги и Нижняки и так далее. Этот факт в связи с основным свойством староверчества, буквализмом, наводит на ту парадоксальную мысль, что единственное оригинальное у нас религиозное движение выросло не на русской, а на финской этнографической почве. В самом деле, то безусловное значение, которое староверы придают внешнему чину священно-действия и букве священных книг, независимо от всякого смысла, как нельзя более соответствует заклинательному, магическому характеру религии, который ни у какого племени не находится в такой сильной степени, как именно у Финнов. Любопытно сопоставить с этим то обстоятельство, что традиционные родоначальники всякой магии халдеи были по новейшим исследованиям первоначально у графинского происхождения аккады и сумеры, и что язык древнейших священных памятников заклинательного искусства аккадийские клинообразные надписи представляет явное сродство с финскими наречиями. Таким образом, не приходится жалеть о победе у нас государственного единовластия над неудачными опытами клерикальной и народнической церкви. Но чем решительнее была эта победа, чем полнее осуществилось всевластие государственного начала, тем настоятельнее выступал вопрос, что же дальше? Какое назначение этой государственной силы? Что должна делать Россия в этом своем крепком и едином политическом теле. Ни духовная власть в лице патриарха Никона, ни церковный народ в лице протопопа кума не сказали и не могли сказать объединенному и возвеличенному государству российскому, в чем его дальнейшая историческая задача. Сказал это России сам носитель государственной власти. Сказал и исполнил. Я вовсе не преувеличиваю достоинств и значения Петра. Я даже затрудняюсь назвать его великим человеком не потому, чтобы он не был достаточно велик, а потому, что он был недостаточно человек. Наш исторический великан был похож на великанов мифических. Как и они, он был огромную в человеческом образе, воплощенную стихийную силой, всецело устремленный наружу, не вошедшую в себя. Петр Великий не имел ясного сознания об окончательной цели своей деятельности, о высшем назначении христианского государства, вообще и России в частности. Но он всем своим существом почувствовал, что в данную историческую минуту нужно было сделать для России, чтобы направить ее на настоящий путь чтобы приблизить ее к той высшей задаче. И он весь ушел, всю свою стихийную мощь внес в это дело. Вопрос о личных качествах и пороках тут совсем не интересен. Важно то, что дело, сделанное Петром Великим, было самое полезное и необходимое, и что сделал он его крепко. Главные события XVII века в России – история патриарха Никона, в особенности же раскол старообрядчества – обнаружили в русском народе большие душевные силы и, вместе с тем, полное отсутствие всякого идеального содержания, крайнюю скудость умственных средств. Ясно становилось, что на этой исторической почве наш народ обречен на духовное бесплодие. Ясна была и причина такого бесплодия. Отделение России от всего прочего мира. Уклонение от вселенского христианского пути. Между тем, та ближайшая относительная цель, ради которой России нужно было отойти в сторону от всемирно-исторического движения и замкнуться в себе, была достигнута. Единое сплоченное государство было создано. Само оно имело преимущественную целью сохранить национальные силы России для всемирно-исторического действия. Дальнейшее же пребывание в самодовольной замкнутости лишало эти силы всякого применения, и тяжелый многовековой труд государственного строения оказывался бесполезным. Все дело было пока в том, чтобы сломать стену, отделявшую Россию от человечества, разрушить умственный и жизненный строй, основанный на языческом обособлении. Это дело Петр Великий сделал прочно, бесповоротно. Какие бы реакции ни возникали в последующие времена, вернуть Россию назад с пути, открытого для нее Петром они не в состоянии. Что бы ни говорили, и что бы ни затевали ослепленные или злонамеренные люди, а Московская Русь похоронена и не встанет. Праздные речи и вздорные затеи этих людей заставляют нас только живее чувствовать и выше ценить великое дело Петровской реформы, не смущаясь тем, что провидение нашло и употребило для этого дела не какого-нибудь скромного и благовоспитанного мудреца, а разгульного и необузданного богатыря. Для всякого народа есть только два исторические пути. Языческий путь самодовольства, коснение и смерти, и христианский путь самосознания, совершенствования и жизни. Только для абсолютного существа, для Бога самосознание есть самодовольство, и неизменность есть жизнь. Для всякого же ограниченного бытия, следовательно, и для народа, самосознание есть необходимо самоосуждение, И жизнь есть изменения. Поэтому истинная религия начинается с проповеди покаяния и внутренней перемены. Так вступило христианство во всемирную историю. Так же начинается христианский путь самосознания для каждого человека и народа. Вопреки всякой видимости, реформа Петра Великого имела в сущности глубоко христианский характер, ибо была основана на нравственно-религиозном акте национального самоосуждения. Чтобы быть плодотворным, этот нравственный акт должен был непрерывно возобновляться. Россия не могла вдруг переродиться. Реформа Петра Великого только открыла для нее путь поступательного движения и совершенствования. Верное этому пути общество должно было постоянно возбуждать в себе недовольство своей действительностью, сознание своих общественных недугов и пороков. И в самом деле, со времени Петра Великого, гражданский и культурный рост России неразрывно связан с целым рядом обличительных произведений, составляющих бесспорно самую оригинальную часть нашей литературы. Каждая из этих главных эпох нашей послепетровской истории имеет своего светского пророка, обличающего современную ему ложь в общественной жизни. Сейчас же вслед за Петром Великим является Кантемировская сатира, которая при всем своем художественном несовершенстве все-таки стоит гораздо выше всей прочей тогдашней литературы Дола Моносова. Первая половина Екатерининского царствования отмечена сатирическими журналами Новикова, а вторая — сатирическими комедиями Фанвизина. Александровская Россия нашла своего обличителя в Грибоедове, Николаевская — в Гоголе, а плодотворная эпоха Александра II дала нам самые своеобразные и богатые сатирические сокровища в творениях Салтыкова. Этому отрицательному движению общественного сознания соответствовали положительные успехи России на пути христианской политики. Первый, самый важный и трудный шаг состоял в перемене отношения к другим народам, в признании их равноправными членами человечества и притом опередившими нас в просвещении. С этим признанием всемирной солидарности Россия становилась в самом деле, а не по имени только христианскую нацию. это коренной перемене соответствовал целый ряд внутренних преобразований, которые должны были, хотя на первых порах и в слабой степени, приблизить общественные отношения к христианским требованиям. Благочестивая Русь московской эпохи спокойно допускала языческий взгляд на человека, как на вещь, которая может всецело принадлежать другому. В сущности, московское холопство ничем не отличалось от древнего рабства. Господин, убивший холопа, не нес никакой действительной ответственности и лишь для виду подвергался церковной эпитемье. Нужно было таким образом восстановить в русском сознании элементарное христианское понятие о человеческом достоинстве. Петр Великий сделал это, объявивши убийство холопа равносильным всякому другому убийству и повелевши указом 1721 года продажу людей пресечь. А если нельзя уж совсем, то продавать целыми семьями, а не порознь, как скот, чего во всем свете не водится. Безмерно свирепые казни и пытки, которыми особенно отличалась московская Россия, начинают смущать законодателя и подвергаются некоторым ограничениям. Жестокие преследования раскольников, достойно завершившие московскую эпоху, прекращены Петром, который объявил, что над совестью людей властен один Христос. Все эти слабые сами по себе проявления христианской политики важны тем, что указывали России истинное направление жизни, ставили ее на настоящий путь. И преемники преобразователя, идя этим путем, постепенно расширяли и углубляли его. Уничтожение смертной казни при Елизавете, отмена пыток при Екатерине II — Упразднение крепостного права при Александре II — вот крупные плоды того христианского направления, которое дал внутренней русской политике антихрист Петр. Нет надобности доказывать, что Петровской же реформе Россия обязана всем своим наличным образованием и всеми сокровищами своей литературы. Если бы тут мог быть какой-нибудь вопрос, то на него уже ответили два величайшие представителя русского образования и литературы в прошлом и в настоящем веке — Ломоносов и Пушкин, неразрывно связавшие свое имя с именем Петра. Все более и более глубокое проникновение началами общечеловеческой христианской культуры. Сопровождаемые постоянным критическим отношением к своей общественной действительности, вот единственный путь, чтобы развить все положительные силы русской нации, проявить истинную самобытность, принять самостоятельное и деятельное участие во всемирном ходе истории. Верность этого пути доказывается не только его положительными результатами, поскольку все хорошее, что мы имеем, в какой бы то ни было области, за последние два века сделано именно на этом пути. Верность его доказывается еще с другой стороны полную несостоятельностью русского духа в тех случаях, когда он отступал от этого христианского направления и возвращался в том или другом виде к допетровскому язычеству. Такая косвенная, отрицательная проверка христианского пути произведена у нас отчетливо и последовательно так называемым славянофильством, которое в этом смысле имеет чрезвычайно важное значение в истории русского сознания. Это умственное движение тем более может быть для нас поучительно, что оно уже совершило свой полный круг, выросло, отцвело и принесло свой плод. Притом, дурные качества этого плода никак не могут быть приписаны каким-нибудь случайным и личным недостаткам самих славянофилов. Напротив, это были люди выдающихся умственных дарований и нравственных качеств, и если они не могли сделать своего дела лучше, то, значит, само дело никуда не годится.